После случая в охотничьем домике, когда похвальба Остина прервана была негромким Ютиным замечанием, в отношениях супругов произошел внезапный и резкий разлад. Король все чаще пренебрегал супружеской спальней. Разлад внутри венценосной семьи не остался незамеченным. Шептались горничные, их шепоток долетал до Ютиных ушей и покрывал их краской стыда. Иногда ей хотелось заткнуть все болтливые рты разом, но она еще сдерживалась, делая вид, что ничего не слышит. Однажды вечером она сделала попытку объясниться. «Остин», — небрежно сказала она за ужином, который, как и прочие дворцовые ритуалы, оставался незыблемым. «Я бы хотела поговорить с тобой», — он посмотрел на нее без всякого выражения. Так, во всяком случае, ей показалось, и медленно кивнул. Она звала его прогуляться по заснеженной лужайке, но король настоял на том, чтобы разговор происходил в его рабочем кабинете. Кабинет угнетал и сковывал Юту. Ей казалось, что у этих стен особенно длинные уши. Остин сел за стол, вялый, равнодушный, усталый. Подперев щеку кулаком, уставился в окно. — Остин... — Юта осталась стоять, привалившись к стене. — Остин, если я виновата, прости меня. «Знаешь, иногда ничтожные пустяки способны рассорить людей, но я... я не хотела...» Он вскинул голову. «Ничтожные пустяки? Как ты посмела встать между мной и моими войнами? Моим народом?» Король поднялся, уронив на пол какие-то забытые бумаги. Бумаги рассыпались веером. Юта сжалась в комок. «Ты ведешь себя как... как простолюдинка. Над тобой уже смеются». А если они будут смеяться надо мной?» Представив себе вероятность подобного кошмара, Остин побледнел, как мука. Юта смотрела, как прыгают его губы, как сверкают возмущенные глаза, и в какую-то минуту ей показалось, что между ней и королем обрастает каменной корой толстая холодная стена. Ощущение внезапной отчужденности было так сильно и явственно, что Юта пошатнулась. «Горгулья! Они чужие! Детство, юность, сны!» Раздраженно шагая по комнате, Остин наступил на белый лист бумаги. будто то тяжелую печать поставили на уголок пустого листа. «Это истерика в окмали. И теперь это выходка!» Остин скидывал ладонь и рассекал ею воздух. «Неужели так трудно жить по законам приютившей тебя страны?» «Приютившей?» Тихо спросил Юта, не отрывая взгляд от темного отпечатка королевского каблука. «Как сиротский приют. Я думал ты меня любишь». Остин прерывисто вздохнул, перестал расхаживать и отошел к окну. Постоял чуть, отодвинув бархатную портьеру. Обернулся. «Да, конечно. А теперь иди к себе, у меня много работы». Спустя два дня королю понадобилось нанести визит в Акмалию. Непонятно почему, но не по душе была эта поездка. Не потому, что жалко было расставаться с Остином. Отчуждение теперь разлеглось между ними, как тяжелый ледяной зверь. Однако мысль об акмале была ей с некоторых пор противна. Остин, возможно, придерживался иного мнения. Снаряжен был королевский отряд, прощаясь, Остин неукоснительно следуя дворцовому этикету, коснулся губами Ютины руки. Рука вздрогнула и высвободилась. Потянулись долгие дни без Остина. И королева с удивлением поняла, что они почти не отличаются от тех, что были проведены вместе с ним. Вся же эта череда ритуальных обедов и ужинов, все та же вечно одинаковая прическа, пяльцы со строго предписанными узорами, а без однообразных любовных ласк она вовсе не страдала. чему тоже была немало удивлена. С преувеличенным старанием она вертела иголкой, перенося на тонкое полотно кем-то придуманные узоры. В душной густой тишине, наглухо закрытой комнаты, ей являлись странные мысли и видения. Она видела Остина, улыбчивого мальчика, сдержанного подростка. Вот он идет по аллее замка ее родного замка, родительского дома. неволе накатывало то давние, забытые чувства, когда от прилива крови уши вот-вот отвалятся и никакими силами не стереть с лица глупую улыбку, а кругом ведь люди, и что, если заметят. И Юта улыбалась, склонившись над пяльцами, но в ответ уже появлялось другое воспоминание: Окровавленная голова оленя, привешенная к седлу, равнодушное лицо мужа, пустое чужое. Юта закусывала губы, и вот уже умирающий король-контистар пытается улыбнуться. «Ты хорошая девочка!» «Надеюсь, Остин это поймет!» И сразу дракон покорно подставляет голову под удар стальной дубины с шипами. «Арман!» Юта укололась иглой и заморала вышивку кровью. Остин вернулся спустя почти две недели. Дворец сразу наполнился многоголосым шумом и хохотом. Король зашёл поздороваться с женой и застал её за вышиванием. «Здравствуй, моя красавица!» – выкрикнул он весело и от всей души хлопнул Юту по плечу. Юта сжалась. Ей почудилось в этих словах насмешка. Раньше Остин никогда не называл её красавицей, да и никто не называл. Зачем? Остин ушёл. А ей расхотелось вышивать. Волны разбивались об отвесную скалу. Исполинские, горбатые, в белых клочьях пены, они казались твердыми и скользкими на ощупь. Солнце просвечивало сквозь их грузные тела. Верхний край скалы был забит облаками. Облака вздымались и пухли, чтобы тут же истончиться и растаять. бесследно, перетечь в соседнюю клубящуюся глыбу, вывернуться наизнанку, поглотить и быть поглощенными. Арман до бесконечности мог смотреть на их стремительную жутковатую игру. Он поймал себя на мысли, что Юта оценила бы это зрелище. Он не мог отделаться от мучительной привычки, воображать себе, что Юта смотрит на мир вместе с ним, его глазами. вернее, Он теперь старался смотреть глазами Юты, переживая за нее и восторг, и удивление, и страх. Он знал, что скала, все такая же гладкая и отвесная, раздирает облачную гряду и тянется выше, и еще выше, чтобы упереться в небо. Здесь не летали ни птицы, ни драконы. Мир же скалы был подобен миру замка. Множество темных переходов, больше похожих на норы. Тот, что смотрел из скалы, больше не появлялся. Темный инстинкт, который вел предков драконов прямо к цели, прорастал теперь в Армане все сильнее и повелительнее. Повинуясь ему, Арман двинулся в темноту. Ему не приходилось думать и решать, его влекла безымянная сила. В скале гне сделалось еще много смотрящих, но их взгляды были слабее и тоньше взгляда того, встреченного Арманом вначале. Он ощущал их и справа, и слева, они упирались ему в спину, но в лицо почему-то не хотели, или не решались смотреть. Он брел, стараясь не думать о том, что вместо неба над головой тысячелетние сгустки камня, кладбище ветра и облаков. Время замедлилось, делая шаг, он успевал передумать сотни мыслей, не доводя, впрочем, ни одной из них до конца. Так шел он в полной темноте, сопровождаемый взглядами, и миновало, кажется, столетие, пока он вдруг понял, что свода над головой больше нет. Чернота не отступила, а, похоже, стала гуще, но Арман почему-то верил, что это ненадолго. Он сел, где стоял, подобрал под себя скрещенные ноги и стал терпеливо ждать. И ожидание его достойно было вознаграждено. Сначала он увидел бледную, изломанную линию высоко над собой. Потом все, что оставалось над линией, стремительно стало наливаться светом, а то, что было ниже, оставалось бархатно чёрным. Разлом в небесах становился все ярче, и Арман решил было, что здесь, на краю мира, небо растрескалось, подобно старому магическому зеркалу. Но свет пребывал и пребывал. Линия распадалась, и Арман, затаивший дыхание, прошептал, не отдавая себе отчета, «Смотри, Юта!» Перед ним наливалась солнцем круглая чаша долины, окруженная немыслимой высоты горами. В разломах ползали черные тени. Арман сперва принял их за живые существа, но это все-таки были тени, хотя и довольно уродливые. Солнце гнало их глубже и глубже в трещины, а выше, в чеканенный, в наливающийся синевой свод, ослепительно горели ледяные вершины. Арман смотрел потрясенный. На какое-то мгновение ему показалось, что он видит исполинскую челюсть с полукругом сверкающих зубов оскаленных хищных. Открывающаяся ему картина была страшной и величественной одновременно. Горы стояли как памятник кому-то вечному, как насмешка над временем, как вызов всем силам мира. Жаль, что Юте никогда не увидеть этого. За два с лишним столетия своей жизни Арман тоже не видел ничего подобного. Скалы были его родиной. Случалось охотиться и в горах. И, может быть, для ящериц, греющихся там на солнце, те горы были таким же потрясением? Теперь сам Арман ощутил себя ящерицей, маленьким, зачем-то крылатым зверьком. Может быть, это горы про дракона? Забыв о голоде и жажде, он принял драконьи обличья и взмыл в узкое, запертое вершинами неба. Теперь он узнал, что такое Холод. Протискиваясь среди вершин, закованных в ледяной панцирь, огибая полупрозрачные мутные глыбы, он стремился все дальше, ведомый только инстинктом и предчувствиями. Воздух стал жидким и, будь то бы, пустым, чтобы удержаться, все чаще приходилось взмахивать крыльями. Дышал он теперь так часто, что обморозил глотку и не пытался уже выдыхать огонь, сверкающие короны, Каждой гранью отражали солнце, и, оставаясь холодным, оно слепило и жгло. Арману казалось, что он обугливается на лету, так и не успев согреться. За горами вставали все новые и новые горы, бесконечная горная страна. Арман то и дело опускался на смерзший снег, отдыхал, соскальзывал. Четырехгранная ледяная глыба была не первой на его пути. Он обогнул ее, не в силах подняться выше и пролететь над ее вершиной. В серо глубине ему почудился темный силуэт. Предчувствие велело ему вернуться. Приблизив драконью морду к стене льда, он долго всматривался, подергиваясь свернутыми крыльями. Он разглядел длинную шею и мощный хребет, вдоль которого тянулся массивный гребень. Переступая чешуйчатыми лапами, Какти впились в скользкую ледяную корку, он осторожно двинулся в обход. Глыба выступала мощным углом. Именовав его, он встретился взглядом с одним широко раскрытым, незрячи уставившимся из-под набровного щитка глазом. Арман встал. Вмёршив в глыбу дракон, казалось, пытался вырваться из окаменевшего льда. Морда его застыла в нескольких шагах от края, и половина её, повернутая к карману, была видна до последней чешуйки. Очертания тела терялись в глубине. Кто это был? Ушнихар Анли, сорок третий в роду. Но сколько же тогда веков простоял он здесь, пойманный, плененный, лишенный огня и погибший, страшной для дракона смертью. арм ан собрал все свои силы и, превозмогая боль в обмороженной глотке, дохнул пламенем на ледяную глыбу. Пламя вырвалось двумя скудными языками, лизнуло лед и сразу иссякло. Поверхность глыбы, около мертвой морды Хар-Ана, покрылась застывшими подтеками, как залитое дождем стекло. Спустя неделю Остин снова уехал. И снова вернулся, и уехал опять. Вернулся по-прежнему веселый. Гвардейцы и придворные, составлявшие его свитую охрану, галдели, хохотали и как-то особенно низко кланялись Юте, и ей мерещились усмешки, скрываемые в усах. Она ругала себя за глупую мнительность и глухие, недостойные подозрения. зашевелившаяся в душе с тех пор, как какой-то барон хихикнул за ее спиной и подмигнул гвардейскому лейтенанту. Юта увидела его гримасу, отразившуюся в стоящем на столе серебряном кубке, и долго потом ее мучил постыдный вопрос – почему подмигнул, почему за спиной? Тогда, помнится, королевская свита въезжала в дворцовые ворота. Юта смотрела из окна, как Остин, красиво выпрямившись в седле, помахивает ладонью сбежавшимся придворным. Потом он явился к жене, строгий, как учебник по дворцовому этикету, заученным движением потянулся к ее руке и ровным голосом произнес приличествующую моменту фразу «Ваше Величество, моя супруга, как и мечтал снова увидеть вас». Прибывшие вместе с ним поклонились, Юта кивнула и отошла к окну. Остин тоже кивнул и вышел, а свита его поспешила следом, толкаясь в дверях. Тогда-то Юта и увидела баронову усмешку, которая, впрочем, могла относиться к чему угодно, а вовсе не к ней, и не к этим холодным и правильным, совершенно официальным словам Остина, да и кто запретит придворным смеяться. Однако яд был пролит, и Юта всю жизнь горячо презиравшая сплетни и перемигивания, отравилась незаметно для себя. В каждой горничной ей виделась насмешница. Все, даже пожи, даже старушка вышивальщица, все знали что-то, заставляющее многозначительно кривиться их рты, придающие вежливым, почтительным голосам скрытую нотку издевательства. Юта снова, но во много раз острее, чем в одиночестве, осознала свою некрасивость. С Остином они давно не разговаривали по-человечески, только гладкие, бесстрастные, предписанные ритуалом фразы. Король жил своей, совершенно чужой, для Юты и, по-видимому, безбедной жизнью. Отправлял и принимал гонцов, как правило, с гербом акмалий на рукавах. Все чаще выезжал на охоту, забросив государственные дела, где-то пропадал по несколько дней Поддавшись приступу раздражения, Юта выбросила пяльцы и выставила старушку-вышивальщицу со всем ворохом рекомендуемых образцов. Взамен вытребовала себе бумагу и письменный прибор. Она села писать письмо сестрам и матери. Но нужные слова не шли, а перо то царапало, то исходило кляксами. На бумагу ложились бессвязные жалобы. Юта злилась и зачеркивала, зачеркивала и злилась, пока на минуту задумавшись, не обнаружила вдруг, что не пытается уже писать, а просто бессмысленно водит пером по бумаге. На белое поле ложились линии, круги, змейки и дуги. Юта не умела рисовать, но из-под пера вынурнули вдруг очертания лохматой птицы. Юта, закусив губу, нарисовала рядом еще одну такую же птицу и трех маленьких птенцов. Подумала и добавила корзину-гнездо. Она тогда, помнится, спросила, «По-твоему, Калидоны не вернуться, Арман?» А он ответил, «В этой жизни ничто просто так не возвращается». Он был прав. Ничего не вернется теперь. Королева снова опустила перо в чернильницу. Рука ее вывела среди каракулей. Рождается месяц, жемчужный коготь первого в мире дракона. И снова клякса. «Жирная, как сытый клоп», — соскользнула с пера и убила последнее слово. Однажды у шеи королевы достигла случайно оброненная кем-то фраза. «Да виноват ли? Женился-то не по своей воле?» Мало ли о ком могли говорить во дворце. Сотни людей женятся и выходят замуж. Почему же Юта не сомкнула глаз той ночью? Одна посреди широкой холодной постели. Под парчевым балдахином, смерцающим у кровати ночником, окружённой негой и роскошью, королева начисто сгрызла уголок подушки. Не по своей воле, его принудили. Женат по воле долго, все это понимают, и только она. Ворочаясь и просто не в комок, она прокляла Армана. Вспоминая поединок с принцем, бесконечно повторяя его перед своими глазами, выуживая из памяти мельчайшие детали, она поняла с ясностью солнечного дня, что Арман подарил ее принцу. «Подарил!» Она не вытирала злых слез, обильно орошающих подушку. Зачем? Бесмысленно пялясь на балдахин, она припомнила давным-давно слышанную историю. Будь-то накануне битвы Остина с драконом, прямо на судебное заседание явился человек. Что он говорил, повторять уже никто не желал, однако на следующий день тогдашний принц водрузился на коня и… «Арман, ты провокатор! То, что ты сделал, Арман, не может быть оправдано. Актёр, балаганный актёр, шут гороховый. И тут Юту обожгло. Судорожно потянувшись, она вцепилась в простынь двумя руками. Она ведь чуть не умерла от радости, увидев Остина в магическом зеркале. Она ведь была сама по самой уши счастлива. Она боялась за принца и неслась ему навстречу, прыгая по камням, подобно дикой козе. И как дикая коза кинулась освободителю на шею и ждала свадьбы, то и дело хлопаясь в обморок, от сладкого в предвкушение. Но, может быть, все это было лишь испытанием, пробой, и Арман желал, чтобы она выдержала это испытание. Не в силах больше барахтаться, в ненавистной постели Юта рывком вскочила и, как была в ночной сорочке, выбежала на середину комнаты. Она предала Армана. и она поплатилась. Под утро ей удалось заснуть. Сон ее был полон облаков и каледонь его пуха. Белорозовые, как диковинные произведения кондитера, они обволакивали ее и несли над землей и острые, ни с чем не сравнимые чувства свободы и полета сотнями иголочек впилось в Ютину кожу, так что волосы встали дыбом, Во сне она была крылатым существом, может быть, каледоном, и тот, кто подарил ей все это, был рядом. Тот, кто подарил ей право летать, парил на расстоянии вытянутого крыла. Юта вонзилась в трепещущие облака, и были они схожи с белыми языками пламени, так велись, перетекая друг в друга, облизывая небо. И страшно, и весело было тонуть в этом безмолвном небесном пожаре, в холодном камине небес. Тот, кто подарил ей полет, протягивал руку сквозь толщу каледонь его пуха, и она ощущала прохладу его ладони. «Арман, я по ошибке родилась среди людей. Я должна была родиться среди драконов». Она проснулась и... И долго лежала, глядя сухими глазами, прямо перед собой. Арман хотел ей счастья. Он устроил ей счастье, как мог. Через утрату. Только вот человек, который летал на драконе, не может жить согласно дворцовым ритуалам. Умрет от тоски.